Глава двадцать До начала тренировки оставалось около пяти минут, и перекидывание смс явно не прояснило бы всей картины. Поэтому я незамедлительно набрал номер Дениса. О, эм... Привет, Макс!» — виноватым голосом отозвался собеседник. «Так что там с чипом? Ты объяснишь мне нормально, что произошло?» — перешел к сути вопроса я. «Ну смотри, чип я отдал отцу, и он даже отнес его к своему приятелю, о котором я тебе рассказывал. Вот только, понимаешь ли...» «Да не тяни ты, ну!» — посматривая на часы, поторопил Дэна. Чип вызвал подозрение. Отец сказал, что на нем защита, и только Создатель знает, как ее обойти. Единственное, что ему удалось узнать, что данный чип — первоклассное оружие. И, если честно, мне хорошенько досталось за авантюру с проверкой. Не стоило мне под это подписываться. Короче говоря, отец забрал чип и послал меня куда подальше. «Скорее всего, он догнал, кто именно приобрел его», — признался Денис. «Забрал чип? Ну, не с концами же!» — возмутился я. Дэн выдержал паузу, а затем ответил. «Я ничего не знаю, Макс. Отец пришел домой и в тот же вечер устроил такую истерику, что все слуги разбежались по углам. Он сказал мне, что я снова ввязываюсь в неприятности, особенно после недавних событий. Потом еще полчаса я читал лекцию о том, как долго наша семья добивалась безопасности и как я офигенно все порчу. «Ну да ладно, чип я после этого не видел. Отец отказывается его возвращать». Даже под предлогом, что я верну его туда, где взял. Но я попробую что-то придумать, Макс, обещаю. Офигенно. Как пришло, так и ушло. Ты ведь ему не говорил, чей это чип? Или про меня что-то? Нет, обижаешь. Пришлось соврать. Сказал, что получил этот чип от школьного приятеля еще до похищения. Черт. «Будет хреново, если он все проблемы свяжет с твоей херовиной». «Ладно, я понял. Попробуй чуть позже все же поговорить с ним. Найди подход, мать его, или выжди нужный момент, когда он в духе будет. Может, узнаешь все-таки причину его беспокойства. Но главное — это найти способ вернуть чип. «Все, мне пора. Еще поговорим позже». Попрощался я, ведь времени на разговоры уже не осталось. Я попробую договориться с батей, не паникуй. Это, ты тоже пиши мне первым. Друзья же. Ну, лучше не бывает. Еще одна проблема. Я открыл дверь и прошел на арену, где уже в центре ждал Михалыч. Старик осмотрел меня с головы до ног и сказал... «А ты, я смотрю, серьезно настроен и вещи удобные для тренировки подобрал. Молодец, молодец!» Старик предстал перед мной в своем обычном облике. Медленные движения и трость, без которой эти самые движения оказались бы невозможными. В чем прикол таких перевоплощений, я все еще не выкусил, но у каждого свои причуды. Если бы собственными глазами не увидел, как старик скакал по рингу пару дней назад, то уж точно даже не подумал бы. «Итак, давай проанализируем прошлый бой с Джаном. С какими проблемами ты столкнулся?» — обратился ко мне Михалыч. «Я вспомнил наш бой с индусом и пожаловаться мог только на несколько вещей». Главное из которых — это огненный щит, что буквально помогал деактивировать мои магические удары, превращая их в обычные. Если бы не этот момент, индусу жопу точно бы надрал. А еще — невидимый огненный дракон, что в буквальном смысле связал меня. А ведь я еще подобные фокусы не встречал. Знать бы, как от такой херни избавляться. После того, как я озвучил все вопросы, Михалыч возмутился. «Что же это такое? Чему вас там в школе учат? Полнейшее безобразие!» Затем старик словно вспомнил что-то и понимающий покачал головой. «Точно-точно! Ты же еще не золотой ранг, судя по филиалу!» «Да, я из Серебряных, но разве это что-то меняет?» Сомневаюсь, что разница в обучении окажется колоссальной. О, еще как! Для золотых у вас отдельный филиал. Не скажу, что там учат отлично, но создавать чит уж точно давно бы умел. Потер бороду старик. Отдельный филиал? Но я же сам иногда вижу золотых в школе. Даже на уроки ходят. Вот молодежь. Не все же так быстро делается, как вы думаете. Процесс перевода не моментальный, так еще и стоимость обучения увеличивается в пять раз. Так что не все семьи могут себе позволить. В редких случаях они и вовсе предпочитают нанимать частных тренеров, избегая перевода, — объяснил старик. Я попытался вспомнить учеников золотого ранга, что встречал ранее, И Михалыч оказался прав. Видел я их от силы несколько раз. Затем они словно куда-то пропадали. Должно быть, переводились в тот самый филиал. «Ладно, не беда. Сам научу. Начнем с главного. Это щит!» — твердо стукнул трость дед. «Для меня, конечно, все еще шок, почему ты до сих пор не умеешь его применять». Но все исправим. Так вот, щит — это часть твоей магической энергии, способная обволакивать все тело. Словно купол, понимаешь? Работает со всех сторон, даже со спиной. Ой, стоять тяжко что-то. Я присяду на трибуну, а ты поближе подойди. Окей, придется участвовать в церкви Михалыча. «Сделаю, как он говорит». Старик, не торопясь, дополз до трибун и уселся на первый ряд, после чего со спокойной душой продолжил объяснение. «Так вот, как ты уже, вероятно, заметил, щит поглощает только магическую силу, направленную на тебя, но не саму атаку. Это правило применимо к любым атакам» даже если мы говорим о холодном оружии. Твой удар кулаком прошел по Джану, но не электрический заряд, что ты подготовил. Единственное исключение — это удары, состоящие только из магии. Например, маги воды, что брызгаются своими никчемными строями, — рассмеялся дед. Такую атаку ты без труда отразишь полностью. «Здесь все понятно?» — спросил дед. «Я понял, но не может же быть все так просто. Где подвох?» «Не думаю, что щит действует без ограничений или каких-то особых затрат. Это было бы слишком сильно». Михалыч улыбнулся и ответил. «Верно мыслишь, ученик. Щит тратит твою магическую силу. У всех людей разный запас, конечно». «Но бывает так, что после отражения трех атак маги теряют около половины своей энергии», — доходчиво объяснил он. «А что, можно терять запас магической силы? Я никогда не испытывал подобное состояние». «Скажите, а что случается, когда человек теряет силу? Как это проявляется?» «Поверь, поймешь сразу». Сначала появится чувство, что проводник не работает на полную мощь. Это первый звоночек, что скоро выдохнешься. А потом он совсем перестанет отвечать на твои попытки выдавить хоть какую-то магию, разъяснил Михалыч. Значит, как только я израсходую всю магическую энергию, мне останется сражаться только обычными методами, верно? Именно так. Поэтому щитом лучше пользоваться с умом, четко распределяя запас магической энергии. Так, давай приступим к делу. Старик бодро поднялся с места и направился ко мне. Сейчас будем учить тебя ставить щит. С первого раза не получится. Тут главное прочувствовать, а там уже на уровне рефлекса щит использовать начнешь. «Закрой глаза и сфокусируйся на силе своей перчатки. Попробуй создать электрический заряд и распредели его по всему телу». Несмотря на то, что я старался делать все так, как говорил Михалыч, но ничего не получалось. В большинстве случаев я создавал обычный заряд молнии, что использую в бою, но не щит. «Да как же его создать, блин?» «Главное — прочувствовать, повторяю. Попробуй мысленно представить силу заряда и то, как он обволакивает твое тело, создавая защитный купол. Весь контроль в голове!» — продолжил наставлять старик. Я предпринял еще несколько неудачных попыток, пока наконец-то не услышал крик Михалыча. «Вот! Почти!» «На секунду получилось, только постарайся удержать щит. Пробуй теперь с открытыми глазами», — потребовал он. После еще двадцати минут я наконец-то смог создать полноценный щит из разряда тока. «Другой разговор. Говорил же, что в тебе есть потенциал», — похвалил учитель, хотя мне показалось это незаслуженным ведь создание щита является базовым умением. Он заставил меня повторить трюк с включением щита еще десять раз, после чего довольно кивнул. «И «Еще один вопрос», — обратился ко мне дед. «У тебя другие перчатки есть? Противники разные попадаются. Где огонь эффективен, а где вода?» Для более дорогих вариантов еще, пожалуй, рановато говорить. Я посмотрел на свою электрическую перчатку и ответил. У меня только это, и то купил недавно. Честно говоря, сомневаюсь, что смогу быстро докупить остальные стихии. Возможно, еще одну осилю в этом месяце, но не более. Не стал лукавить я, ведь перспектива остаться без денег не радовала. «Не стоит забывать, что теперь мне нужно как-то добираться на тренировки, не считая другие нужды». «За это не переживай. Сразу все и не нужно. Закажи одну в этом месяце, а половину стоимости оплачу я. Потом сочтемся», — улыбнулся старик. «Неужели он так уверен в моем успехе?» «Ладно, раз сам предложил». «По рукам». «Кстати, а что насчет дракона? Как с подобным бороться?» — внезапно вспомнил про ситуацию с индусом я. «Да-да, я помню. Сейчас Джан подойдет, и ты все увидишь». Старик поднес руку и, взглянув на часы, добавил. «С минуты на минуту появится здесь. Обычно он не опаздывает». Индус не заставил себя ждать. И вот знакомая высокомерная рожа шагала к нам. Как всегда, в одних красных шароварах. Парень подошел к Михалычу и поклонился. Затем ради приличия кивнул мне. «Джан, не мог бы показать нашему новичку тот трюк с драконом? Только в этот раз без невидимости. Он как раз научился активации щита». «Ого, какие успехи!» — саркастически подметил индус, не скрывая при этом злобной ухмылки. «В защиту своего ученика скажу, что отдалось это ему за одно занятие, в первый же день, а кое-кому пришлось страдать больше двух недель». Своим намеком Михалыч поставил на место индуса, и улыбка тут же пропала с его лица. «У вас и так будет много недоброжелателей в будущем. Давайте хотя бы здесь создадим благоприятную обстановку». Старик направился на свое привычное место. Стоило ему сесть, как тут же раздался свист по всему залу, свидетельствующий о начале боя. «Приготовь щит», — прокомментировал Михалыч. Я активировал защиту, а Индус тем временем вновь призвал уже знакомого мне китайского дракона. Как и тогда, он совершил рывок ввысь, но не исчез, а плавно направился в мою сторону, готовясь вновь схватить меня в свои тиски. Стоило дракону прикоснуться к щиту, как тот заискрился, заставив огненного змея моментально исчезнуть. А теперь еще раз выкрикнул дед. На четвертой попытке Михалыч остановил нас и спросил, чувствую ли я какие-то изменения в силе, но разницы я не заметил. «Отлично! Со временем нащупаем твой лимит, а на сегодня хватит. Не хотим же оставить Джана без магической силы. У него впереди целый час тренировки». Индус недовольно уставился на меня. Как ни крути, но слова учителя о благоприятной обстановке пролетели мимо его ушей. Хоть сейчас он и смотрел на меня с презрением, словно на какой-то мусор, но скоро я это исправлю. Иначе и быть не может. На следующий день после занятий все торопились как можно быстрее вернуться в общагу. Первый день фортеса как-никак. Проходя мимо общей комнаты, я увидел чада, порхающего возле нескольких ящиков пива. Какого пивас в общаге? Как его сюда притащили? О, Макс, айдай сюда, заметил меня чад. Как вы сюда вы пивон пронесли, еще и в таком количестве? Указал на три ящика пива я. Вот даешь, Макс, русская смекалочка, слыхала о таком? «У нас тут целая общага сообразительных парней. Если понадобится, то мы найдем способ даже слона сюда пронести», — рассмеялся парень. «А ты так и не подошел ко мне? Или планируешь смотреть битву где-то еще?» «С телефона посмотрю на каком-нибудь сайте», — озвучил свой планки. «Хорошая шутка», — он посмотрел на мое хмурое лицо и добавил. «Ты что, серьезно? Запрещено же транслировать через интернет». «Только по ящику или в местах с лицензией. У Фортиса же свой особый канал». «Твою мать! Мне что, реально придется местяк искать?» «Да чё ты загрузился так?» — похлопал меня по плечу чат. «Я как раз для тебя припас одно козорное место сбоку, поближе к выходу и пиву. Ты понимаешь, про что я. Угощаю!» «Спасибо, но я бы на финал только прийти хотел». Только на финал? Не, ну без проблем, конечно. Но дружище, точно хочешь все шоу пропустить? Ты смотри, если не придешь сразу, то место твое займут. Кто жопу поднял, тот место. Сарямба. Но вряд ли мы будем в состоянии разбираться. Шоу идет, пиво льется рекой. Сам понимаешь. Да все ок, пусть Костян займет. Я потом с ним поменяюсь. «Все, принял. Скажешь ему, стул притащить только. У нас тут все по фэншую. Пусть вид другим не загораживает», — настойчиво потребовал чат. Вернувшись в комнату, я отправил Кости смс с инфой о почетном месте, чему парень оказался неслыхан рад. «Ты самый лучший друг! Охренеть! Спасибо! Но если что, то ты только скажи, мигом тебе уступлю», — ответил он. Пока все в коридоре гремели и орали, я занялся домашкой, которой и так не прикасался уже третий день. Стоило мне выполнить больше половины, как в голове появилась назойливая мысль. «Закажи новую перчатку». «Алло, закажи! Просто сделай это! Ее изготавливать будут неделю, хватит титьки мять!» Попытки как-то отвлечься не увенчались успехом, сфокусироваться на домашке я уже не мог. Да блин. Ладно, черт с ним. Я отложил книги в сторону и достал из заначки все деньги, что у меня были. Хоть Михалыч я обещал покрыть половину затрат на приобретение новой перчатки, но кто его знает. Лучше рассчитывать только на свои финансы, а если отдаст, то я не буду против». Деньги с банковского счета я решил потратить на перчатку, а нал оставить на остальное. До следующих выделенных средств от Михаила точно хватит, а там постараюсь подзаработать. Из коридора доносились громкие крики, свидетельствующие о начале битвы. Когда я вышел, то офигел от увиденного. Общая комната оказалась настолько заполненной, что пацаны чуть ли не на голове друг у друга сидели а часть из них наблюдала из коридора, подставляя под ноги всякую приблуду, чтобы открывался вид получше. Даже когда из общаги вышел, то все еще продолжал слышать громкие возгласы парней. И что они в этом находят? В прошлой жизни фанаты частенько спрашивали, смотрю ли я какие-нибудь бои для вдохновения. Мой отрицательный ответ вводил их в ступор. Мол, как так? Сам выступаешь, а бои не смотришь. Не все понимают, что когда ты лично участвуешь в подобной сфере, то и удовольствия от просмотра почти нет. Начинаешь оценивать все как профи, и уже заранее предугадываешь исход боя, не говоря уже о том, что я всегда предпочитал быть участником, а не зрителем». «Посетитель? Сейчас?» — послышался удивленный голос Линвича. Карлик в прямом смысле выполз из-под прилавка, находясь в опьяненном состоянии. А, это вы! Не говорите только, что мое творение уже вышло из строя, упомянул о недавно полученной перчатке он. Нет, с ней все хорошо, пока целая. Я бы хотел еще одну заказать. Раз огненная уже была, то давайте водную попробуем. Карлик кивнул и направился к табуретке возле прилавка, встав на которую, схватил блокнот с ручкой. «Сейчас запишу ваш заказ, но займусь этим завтра. Про сроки уже знаете». Он сделал несколько записей в блокноте, но пошатнулся на табуретке и полетел вниз. Я быстро среагировал и подхватил Бухова Линвича. Дженг же говорил, что он уже много лет не пьет. Нашел бабу и ушел в завязку? Какого хрена? И тут меня осенило. Кажись, недавний план по раскодированию увенчался успехом. Вот же на этот Дженк. Спасибо. Я извиняюсь, устал немного. Работы нынче немало, — оправдался карлик. Я кинул взглядом блокнот и увидел запись. «Огненная варежка. Приятель Дженка». «Варежка? Чего?» «Извините», — обратился к Линвичу я. «Но почему вы записали варежка, а не перчатка?» «А... А...» Закрыв глаза, пробормотал карлик и промолчал. «Я заказывал перчатку, а не варежку», — вновь напомнил о себе я. «Да все нормально. Это шифр у меня такой». «Я хотел воду, а не огонь». «Вы записали огненное варежка», — продолжал давить на пьяного Линвича я. «Ой, давайте сюда. Сейчас исправлю, только, пожалуйста, без криков. Голова и так гудит», — потянул руки вверх Карлик, ожидая, что я подам ему блокнот. В этот раз я внимательно наблюдал за его неудачными попытками записать мой заказ. Буквы, что скакали из стороны в сторону, порой и вовсе переплетались друг с другом. После каждой он останавливался, будто вспоминая, как пишется слово целиком. Посмотрев на это жалкое зрелище, я предложил свою помощь, а карлик пробормотал что-то про зрение и согласился. «Он думает, что я поверю в этот бред?» «Аленович, я все прекрасно вижу». «Надо же так набраться. Вся рожа зеленая». «Раз в год и палка стреляет», — улыбнувшись, ответил он. «Но я так, чуть-чуть». Разместив верную запись, я наконец-то успокоился. Но тут карлик предложил мне очередную авантюру. «Тут такое дело. Очень стыдно попросить о помощи. Но за услугу предлагаю тебе скидку на покупку». «Скидка? Это я люблю!» «Что делать нужно?» — незамедлительно поинтересовался я. «Пошли покажу!» — махнул рукой карлик и направился к лестнице в подвал. Он попробовал сделать шаг вниз, но лестница показалась непреодолимым препятствием. «Там внизу, словно ураган пронёсся! Ты ступай, а я отсюда подскажу, что делать!» принял верное решение Линвич. «Стоило мне спуститься вниз, как до меня дошло. Ураган, это он про Дженка говорил. В небольшом подвале горел свет, освещая весь хаос в полной красе. На небольшом столике стояло девять бутылок, и лишь одна из них оказалась пивом. Все остальное, безусловно, являлось водкой». Рядом опустошенные банки с оленьями, а под столом еще какой-то мусор. Хрена себе! Два карлика, а выжрали топливо, как орава мужиков. Подвал он использовал в основном для хранения банок с заготовками, чем, собственные решили полакомиться два приятеля. «Так что требуется?» — уточнил я. «Если жена узнает, то мне не сдобровать». «Благо сегодня она у семьи останется, любит фортес посмотреть. Не то, что я. Но вот с утра зайдет в лавку и сто процентов спустится вниз. Я ее знаю. Мне хана. Прошу, помоги мне. Убери все эти следы преступления. А я тебе скидку дам двадцать процентов», — взмолился карлик. Я кинул взглядом небольшой подвал. Ладно мусор вынести, это быстро. Но вот вокруг все ходуном. Кривые картины на каменных стенах. Мини-холодильник оказался перевернут вверх дном. Куча мелких нюансов, одним словом. «Сорок процентов и скидка постоянного клиента», — взялся за торги «Да ты что, с ума сошел? Я же так обанкрочусь», — схватился за голову Линвич. «А я что, похож на дешевую силу? «Мне уборщицу дешевле нанять. Или самому попробовать все убрать?» — возмутился карлик. «Ладно, можете сами заняться уборкой. Надеюсь, успеете к приходу жены». Сделал пару шагов вверх по лестнице я. «Хорошо, согласен. Будет тебе сорок. И десять на последующие заказы, не больше». Но только если сохранишь все в секрете. Эх, как же сложно быть карликом. Он повесил ключ от лавки на гвоздь и попросил после уборки занести его к Маре, после чего пополз отсыпаться домой. Я больше двух часов проторчался уборкой. Нашел даже перевернутую фотографию в рамке, на которой два карлика обнимали стриптизершу Снежанну. Да уж, жена явно не будет рада такое увидеть. Ах, Линвич, а ведь ты мне еще живым нужен. Я решил спрятать фотку подальше в шкаф, но когда я открыл его, то увидел запас батонов. Как я и ожидал, дно каждого вырезано, а вместо мякоти внутри таились бутылки с алкоголем. Ну, либо это прикол каждого карлика, либо Дженк и здесь постарался. Я спрятал фотку внутри шкафа и захлопнул его. Все, вроде закончил. Каждый раз, как я направлялся на выход из лавки, мне попадались на глаза все новые улики пьянки, даже в самой лавке. Гном предложил мне неплохую скидку, что непременно является отличной мотивацией поработать на совесть. Убедившись, что не осталось и следа отборной пьянки, я со спокойной душой покинул лавку и отнес обещанные ключи к Маре. На улице тем временем уже давно стемнело. Приполз назад в общагу уставший, не обращая никакого внимания на крики пацанов, завалился на кровать и заснул, но через несколько часов снова открыл глаза. Мне кажется, что когда я устаю, то могу заснуть даже на взлетной полосе. Но стоит хоть немного отдохнуть, как сразу сон становится до жути чутким. Понимая, что из-за шума выспаться не удастся, я решил встать и посмотреть, что же вызывает такие эмоции у ребят. Несмотря на крик чада «Сон для слабаков! Держимся!» Часть парней все же разошлась по своим комнатам, а Костян и вовсе отключился на стуле. Я протиснулся через толпу и встряхнул парня. «Черт, сколько раундов я проспал!» — уставился в экран он. «Три или четыре, блин! Сейчас последний, топим за некро. послышался комментарий сбоку. Мы молча уставились на экран телека, где как раз проходил бой. Двое парней сражались внутри специальной арены, что приняла облик громадного каменного моста, ведущего к замку. А, так вот, что он подразумевал под словами ⁇ топим за некро ⁇ Один из участников использовал мешочки с пеплом. Вот только падая на землю, пепел превращался в агрессивные ходячие трупы. Не... Некромант? А это что? Прах? Его противник мог создавать иллюзии себя самого, причем на данный момент их я насчитал около десяти, и все с оружием хозяина, двуручным мечом. Оказалось сложным предугадать, кто из них победит. С одной стороны, иллюзионист имел все шансы, ведь он легко рубил нежить своим мечом. Но с другой, та самая нечисть распадалась на прах, из которого воскресала вновь. То же самое происходило и с иллюзиями. От любого критического урона они пропадали, но парень продолжал генерировать новое. На секунду нам показали ликующий зал со зрителями, насчитывающий уж точно около нескольких десятков тысяч мест. Над почти прозрачным защитным куполом находились четыре экрана, непрерывно транслирующие битву крупным планом. «Силы равны, но победитель может быть лишь один. Кто же им станет?» — послышался голос комментатора. Иллюзионист выстроил копии в ряд, готовясь к финальному рывку. «Ну давай, переруби эту хренотень и трахни уже некро!» — нетерпеливо выкрикнул какой-то чувак в комнате. «Да ща некро его сам трахнет!» Некромант опустил руку под свой разодранный черный плащ и достал еще один мешочек, содержимое которого тут же высыпалось на арену и превратилось в несколько странных существ. Если ранее он призывал исключительно людские трупы, то новые сущности я не мог охарактеризовать никаким словом, кроме как настоящие чудовища. Это... Словно смесь человека, быка и, возможно, собаки. Монстры отличались друг от друга только конечностями. У одних лапы собаки, а у других — бычьи копыта. Все это смотрелось очень ужасающе, особенно если обратить внимание на человеческое туловище каждого. Лицо монстров, возможно, некогда тоже являлось людским. А теперь его украшали бычьи рога и целый ряд длинных острых зубов. Мне кажется, оно способно даже голову откусить. «Ого! Вот этого мы сегодня и ждали! Главное оружие некроманта! Его собственная версия адской гончей!» — озвучил комментатор. В нашей комнате наступила тишина. Парни с предвкушением уставились на экран. Иллюзионист сжал меч и вместе с копиями одновременно ринулся в сторону некроманта, понимая, что единственный вариант победы — это сблизиться с противником. Людские трупы на его пути принялись защищать своего призывателя. То ли иллюзии оказались слишком слабы, то ли укус нежити является чем-то смертоносным, ведь копии так необычайно быстро исчезали. Некромант подал сигнал своим церберам, а те, с невероятной скоростью, направились к противнику. Иллюзионист резким взмахом меча отрубил голову одной из гончих и отвлекся на вторую, краем глаза замечая, как толпы трупов окружают его сзади. Несмотря на то, что парень пытался отбиваться от трупов и удерживать гончую на расстоянии, Прямо под его ногами находилось немного праха, который превратился в посиневшие людские руки. Будто поджидавшие своего часа, они вцепились в ноги иллюзиониста, и тот оказался повален на землю. «Капец! Походу ты выиграл!» — обратился к Чаду другой парень, протягивая купюру. Гончая среагировала моментально. Стоило ей подбежать к противнику, как трансляция прервалась, и тут же возобновилась на моменте, когда тело бедолаги уже унесли, а зрители приветствовали победителя. Как думаешь, оно его сожрало? Хер его знает, но кровище там, видимо, было до хрена, раз нам не показали. Некор не стал бы его убивать, а вот лежить конечности запросто, отозвался Чат. Что случилось с парнем, мы так и не узнали. Оставалось лишь догадываться. Но ребята особо не возмущались, ведь позже сарафанное радио все равно донесет информацию. Комментатор безумолку трепался, анонсируя завтрашние сражения. А ребята громко обсуждали своих любимчиков, как вдруг... «Так-так, видимо, сейчас нам хотят объявить что-то важное». Ведь в центр арены выходит главная наследница семьи Морозовых. Но зачем? Ведь битвы на сегодня закончены. Что-то нас ждет», — послышался интригующий голос комментатора. «Пацаны, сейчас что-то будет! Тихо!» Громко выкрикнул чат, и ребята тут же замолкли, уставившись на экран. Камера крупным планом показала нам воинственное лицо девушки. «Смотри, Макс, это о ней я тебе рассказывал», — одернул меня Костя. Светловолосая Анна-то стояла не одна, а в компании двух телохранителей. Черная повязка с золотым рисунком скрывала ее левый глаз, который девушка, видимо, когда-то потеряла. Ее синяя одежда напоминала школьную форму нашей школы, вот только выглядела в разы элитнее. В руках у нее я увидел белые ножны с катаной, украшенные позолотой. Своим грозным и официальным видом она больше походила на какого-то командира. Девушка поставила катану прямо перед собой и положила руки на нее. Весь стадион смотрел только на нее, а она лишь горделиво подняла голову вверх. «Ля какие сисяндры! А ноги!» — шепнул Костя. Немного подождав, твердым и решительным голосом девушка сказала. «Я, Аннета Морозова, как главная наследница своего рода, выступаю с важным заявлением. Помимо двух битв, что положено мне завтра, я дополнительно вызываю на дуэль владельца Северного района». Люди в зале отреагировали неоднозначно. Среди эмоций я мог прочесть шок, радость и предвкушение, сопровождающиеся овациями. «Подождите, пацаны, она что, претендует на район Воронцовых?» — удивленно спросил один из парней. «А разве по правилам так можно? Одна семья — один район, разве нет?» «Я тоже так думал». По правилам, семья может допускать к участию только одного бойца, которого они зарегистрировали до начала Фортиса. Ну, максимум с помощником, баффер там или какой-то лекарь, но тогда и противник выступает с таким же, пояснил Чат. А про ограничения с районами ни слова. Я думаю, она не нарушает правила, просто раньше никто не находил в себе сил на три боя сразу. Вот сучка дерзит она думает что после двух боев для защиты своего собственного района у нее хватит сил сразиться с воронцовым и отобрать их владения бред возмутился кто-то в ответ но и воронцов пройдет через две битвы он тоже вымытается подождите а может воронцов вообще вылетит или это баба послышался голос сзади они вылетят «Уже второй год держат свои районы, а Морозовы и то больше. Так что очень сомневаюсь». «Битва двух сильнейших наследников» звучит интересно. «Охренеть, что завтра будет! Еще больше пиваса нужно принести», — озвучил свое мнение чат. «Получается, если завтра мой братец сможет успешно защитить право владения районом после двух битв, то эта девушка сразится и с ним?» «Но странно это все, парни. Они несколько лет друг друга не трогали, нейтралитет сохраняли или что-то такое, а тут внезапно такой поворот», — продолжал разговаривать Чат. «Может, это из-за прошлого Фортиса? Там Константин еле как победу одержал во время второго боя. Возможно, вы этого и ждали? Дал слабину и теперь поплатится, петушок», — злорадствовал Костя. «А если она его вздрючит?» «Офигеть! Получается, Морозовы будут заправлять двумя районами сразу? Такого еще никогда не было. Что дальше? Она третий пойдет отбирать? Это же ей сразу два района защищать потом придется. А сколько это битв в один день получится? Четыре! Круть!» Вот оно как. Получается, у семейки Воронцовых серьезные проблемы. Может, именно поэтому братец навестить меня решил да еще и с подачкой. Как их прижали, так о моем существовании вспомнили. Что ж, время посмотреть, насколько сильны Воронцовы в сражениях с равными себе.